Глава 15. Брин начинает скучать и вспоминает, что Мира не замужем, а Дарк свободен. Эффективное воспитание. Не знаю, что сделала с невестами леди Ларс, но сегодня девушки выглядят и ведут себя великолепно. Двор очарован. Его величество Килк доволен и не скрывает того, Жемчужный дворец готовится к началу испытаний невест, и, честно признаться, я с огромным нетерпением жду разгадки этой тайны, потому что на данный момент ни я, ни леди Сваха не представляем, с чем предстоит столкнуться. Кажется, отборы здесь своеобразные, как и сама жизнь под водой. Надеюсь, все выживут. Следите за новостями столичного вестника. Искренне ваша Фифа Лина Кройд. В жемчужный дворец я прибыла последней, и все равно не торопилась пройти в обеденный зал. Пусть невесты немного призвятся без присмотра, а то я сегодня была строга, как никогда, и собиралась по возвращении в дом ведьмы запереть всех по комнатам до завтрака. Мои иллюзии разбились, как волны скалы Дружеских отношений с муренами невестами не завести, Они готовы к жесткой конкурентной борьбе, так что не стану и пытаться. Время и сила мне понадобятся для других целей. Единственное, что я успела сделать до ужина, так это найти Фаульса рядом с его рабочим кабинетом. Удивительно, но он вовсе не выглядел разгневанным или недовольным. Напротив, улыбнулся мне, вежливо поцеловал ручку. «Не вздумай меня касаться на людях», — прошипела тихонько. — Невесты уже заподозрили, что ты потерял драконью неприкосновенность. Я попыталась убедить их, но, уверена, кто-нибудь рискнет проверить. Они недоверчивые. Берегись. «Спасибо — Спасибо, — заговорчески прошептал принц в ответ. — Ты нашла выход? — Какой выход? С невестами? — не сообразила я, занятая разглядыванием его мундира. — Очень вовремя не сообразила, прям-таки повезло да представь эти мурены вздумали мне угрожать но я попросила дом запереть их в спальнях а затем и вовсе когда потребовалось отлучиться наложила на девиц стазис произнесла ровно в тот момент когда в коридоре появился килк с фифаэлей накроет под ручку конечно фифа выглядела как королева струящаяся по идеальной фигуре платья цвета морской волны высокая прическа украшенная драгоценностями Несколько интересных артефактов, которые она зачем-то выставила на показ. Хм, хм, она попала в переплёт и хочет, чтобы я догадалась, какой. Но я ничего не смыслю в таких намёках. Мы поприветствовали должным образом появившуюся пару, и Килк не сразу позволил мне поднять взгляд на свою персону. Недоволен. «Этак, леди Ларс». «Вам был выделен прекрасный объект для освоения. Вы уже закрепились в доме?» «Да, благодарю вас, ваше величество». «Дом открыл вам все двери?» — скучающим тоном спросил повелитель. «Однако я не обманывалась. Прощупывает?» «Думаю, да. Он совсем крошечный». «Я, конечно, не спускалась в подвал и не поднималась на чердак, если они там есть, конечно» но всем невестам досталось по отдельной комнате. Они размещены с комфортом, доступным в доме морской ведьмы. Без излишеств, — добавила я с намеком. — Девушки недовольны. — Тем, что вы наложили на них стазис? — с улыбкой в голосе, которой не было на суровом лице и в помине, спросил Килк. — Девушки непокорные и своевольны. Я посчитала, что они представляют угрозу друг для друга, потому воспользовалась безвредным заклинанием стазиса. К сожалению, не могу похвастаться выдающимися магическими талантами, потому вынуждена была использовать именно это заклинание. Если вы считаете, что я превысила полномочия, прошу сообщить впредь подобное. вывольно делать с ними все, что пожелаете, бросил Килк равнодушно и отправился в обеденный зал. Боюсь, выдержка мне отказала и в этот момент мои глаза напоминали орлишкины, стали такими же большими, идеально круглыми. Хорошо дар речи изменил напрочь, а челюсть свело от ужаса, хоть не опозорилась, застыв с открытым ртом. «Ты бы себя видела», — хмыкнул Фаульс. «У нас другие порядки и обычаи, привыкай. По сути, ты здесь общаешься с хищниками, которые лишь делают вид, что они цивилизованы». «А ты...» Спросила слабым голосом и задрала голову, чтобы посмотреть в прозрачные глаза морского дракона. «И я не исключение», — мягко произнес Ульс, беря меня за руку и направляясь вслед за Килгом и Лин. «Несмотря на мою просьбу не прикасаться, не компрометировать свою защиту от коварных девиц, жаждущих замужества». «Ты должен мне все объяснить», — прошепела недовольно. «Я навещу тебя, когда ты вернешься в Оратор» я расскажу все, что смогу», — пообещал Уильс тихо и торжественно. «А пока получай удовольствие от визита. Познавай новое, читай. Кстати, твои любовные романы, шубы и подарки от моей щедрой персоны уже направляются в дом морской ведьмы». Я замерла, позабыв о дыхании, а затем и вовсе вырвалась из цепкого захвата, развернулась к мужчине, подняв счастливое, но недоверчивое лицо. «Шуба? Книги? Дорогой, ты не заболел?» «Постой, проверю, нет ли температуры!» Заботливо приложила ладонь к тёплому лбу. «О, великие боги! А вдруг тебя прокляли? Или опоили невиданным зельем? И ты не ведаешь, что творишь?» бриджет укоризненно протянул Ульс. «Нет-нет-нет, не останавливай меня. Я должна убедиться, что с тобой всё в порядке. Дело-то серьёзное. Нет, ну вы посмотрите на него. Вернуть шубу и книги — это уже подозрительное поведение, но отдать их...» «Нет, это решительно на тебя не похоже». Я размахивала руками, вздыхала, ахала и охала, прижимала руки к сердцу, делала вид, что ощупываю принца магии как лекарь пациента и изо всех сил старалась не расхохотаться. «Могу все вернуть назад, на сушу», — предложил изверг принц. «Не вздумай!» — тут же всполошилась я. «Я уже вижу, что тебе легче...» «Разве что немного веселее», — хмыкнул его высочество. Ладно, шутки шутками, но я вернул тебе имущество, чтобы ты не чувствовала себя несчастной в доме ведьмы. Не совсем понял, что к чему, но Орлишка попросила передать, что с тебя десять букетов. Это она о чём? Я всё-таки выпуталась из захвата морского принца и пошла отдельно, чтобы не нарушать договорённостей. Даже если ему на них всё равно, мне нет. Мужчины часто недооценивают женщин, а потом страдают. «Своему другу подобной глупости я совершить не позволю». Драконы — это драконы. Все знают об их сути, об их невероятном воздействии на женщин, порабощающим волю, воспламеняющим кровь. Молодым девушкам с детства бесконечно напоминают, что нельзя прикасаться к дракону вне зоны действия защитных артефактов, которые обычно устанавливают лишь в бальных залах, что в общении необходимо соблюдать бдительность, Ни в коем случае не оставаться наедине, ведь ящер никогда не откажется от возможности соблазнить красивую женщину, и ему за это ничего не будет. Страшная несправедливость, я считаю. Вина всегда на плечах женщины, поскольку она добровольно зашла в клетку хищника. Драконья суть защищала их мужчин от меркантильных девушек. Однако Ульс умудрился лишиться своей неприкосновенности, встретив избранную Его магия не воздействует на девушек, не затягивает их против воли в пучину страсти. Теперь вся ответственность сугубо на нем. Соблазняй не хочу. Ох, чувствую призвяться девчонки. И не спасет переселение в дом ведьмы. Найдут возможность пробираться к бедному несчастному Фаульсу, трогать его своими холодными, скользкими, гадкими щупальцами. И куда это меня понесло? Стоп-стоп-стоп. О чем-то мы говорили, кажется, о требованиях харлишки. По пути к столу успела объяснить дракону, как сильно девушки любят букеты, даже если они акулы. Заодно просветила о гастрономических пристрастиях, его подданных к магии Земли и жизни. Про лабораторию Миру решила сильно не врать. Сказала, что Мира нашла для себя пару интересных книг и из дома ни ногой, пока их не дочитает просила заняться их экспериментом самостоятельно. Даже интересно, какая такая книга могла ее настолько впечатлить, что она не вернулась в лабораторию. медленно и явно подозревая меня во лжи, протянул Ульс и раскусил нас в два счета. Ее впустила лаборатория Ларги? Ну вот. Ну, чего он такой пронырливый? Теперь попробуем сохранить лицо, не завравшись окончательно. Мне кажется, да. Она сказала... «Ее ни для кого нет, она плохо себя чувствует и приносит извинения», — сообщила я полуправду и поделилась опасениями уже совершенно правдиво и серьезно. «Не представляю, как будем ее оттуда выкуривать». Заканчивала фразу, я уже усаживаясь на стол, который мне любезно отодвинул повелитель небесных драконов. Он и не делал вид, что не подслушивает, о чем речь. «Попросим Дарга пригласить ее в Барагор, конечно». «У них при Академии наук есть бесподобная лаборатория», — мечтательно протянул Фаульс, кивая другу. «Она такая, такая...» — нет слов. «Неужели лучше твоей?» — ехидно спросила я, тоже кивнув Даргу, который пока крутил головой, пытаясь вникнуть в предмет нашей беседы. «Куда неожиданным для него образом загремел и он собственной персоной?» «Во много раз». У воздушных драконов масса труднодоступных ингредиентов. Они ничего не продают, по-братски не делятся. Ульс многозначительно повысил голос и стрельнул глазами в Дарга. Зато они укомплектовывают все лаборатории столицы. Так что... У его высочества сорвался голос от восторга и воспоминаний. Да, наши лаборатории считаются лучшими из лучших. Кроме того, в библиотеках Барагора хранится множество древних книг и летописей тут же напыжился Даниар Арк Третий. Я чуть было не выдала, что его пыльные талмуды меня вообще не интересуют, а вот в свет, поговаривают, уже вышла новая книга моего любимого эльфа из другого мира. Это совсем другое дело. Но вдруг посмотрела над Аргойным взглядом. Прежде как-то все было некогда, а сейчас подопечные девицы присмирели и вели себя тише воды ниже травы, ведьма переваривали мою систему воспитания, Или им уже доложили о фразе Килга в коридоре, что их жизни в моих руках. А я такая рассеянная, такая рассеянная. Это я только в жемчуг могу вцепиться сильнее, чем акула в добычу. Ну ладно, девицы под присмотром не такая уж я безрукая. Даже напротив, очень ответственная и деятельная. Вот. Других отвлекающих факторов тоже нет. Килк мило беседует с Фифой. И вообще все подозрительно спокойны и вежливы сегодня – даже скучно. Самое время заняться насущными проблемами друзей. Мира все еще не замужем, избранного я ее не чувствую, может, его и нет в нашем мире или вообще нет. Не всем ведь повезло. А повелитель драконов, во-первых, повелитель, во-вторых, проштрафился. Таяна нам все рассказала, как этот ирод хотел ее захмутать, вечный клятвой связать. Подруги страшно злились и сразу не взлюбили Дарга, я же спокойно относилась к некоторым моментам. Во-первых, драконы не люди, у них другие нормы морали и другие ценности. Во-вторых, всем известно, что делал он это не из любви к Таяне или насилию над личностью, а ради своей страны. Любая из нас поступила бы так же, переступив через собственные интересы. «Страна превыше всего. Мы служим родной земле и населяющим ее людям, прежде чем они отвечают взаимностью». В-третьих, девочки уже ему жестоко отомстили. Мало того, что Брагор лишился магического озера, так еще и Таяна призвала богиню смерти Мори помочь ей, когда находилась на их территории. Бедные дракончики до сих пор, наверное, в себя не пришли. С магией смерти у крылатых сложные отношения. А еще я слышала, что мама повелителя страстно жаждет женить сыночка. Задумалась, представляя, будет ли Мира счастлива с этим скользким типом красивой наружности. Янтарные глаза Дарга зачаровывают. А дикая энергетика прям-таки кричала, до чего он силён и могуч. Но характер... Я его еще плохо знаю, но лаборатории... Для Мира, возможно, они куда важнее всего остального... Она ведь света белого не видит, когда увлекается, а увлечена экспериментами она почти всегда. Красивый, влиятельный, невероятно притягательный мужчина, возможно, заставит ее хоть ненадолго оторваться от книг и реторт. «Друг, о чем вы говорили, и почему Леди Сваха смотрит на меня так, словно отбор не для тебя, а для меня?» Состроив испуганное выражение лица, спросил Дарк. «Ехеидный, чувство юмора — это хорошо». Мне тоже так показалось, а еще на мгновение почудилось, будто тебе поставили какую-то жирную галочку. Годен? — шепотом уточнил Дарк. — Именно. До этой галочки еще далеко, пока я лишь отметила ваше чувство юмора, — ответила с достоинством. У меня его нет, — быстро проговорил дракон, делая страшные глаза в надежде на помощь друга, который, не стесняясь, трясся от смеха. «Позвольте, но у вас прекрасное чувство юмора. Теперь же добавлю к нему еще один плюс — вашу поразительную скромность», — произнесла я без капли издевки, хотя добавить ее очень хотелось, но сдерживалась изо всех сил. «Скромность?» Дарк нахмурился и посмотрел на меня, как на сумасшедшую. «Уверены?» «Да», — заявила я, царственно кивнув головой. «Также отмечу вашу самокритичность, умение держать лицо». «Нет у меня подобных достоинств», — возмутился Даниар Арк Третий, едва не поперхнувшись водой, которую как раз пытался проглотить. «Есть! А еще вы отличный друг, красивый мужчина и преданный идеалам своей родины повелитель прекрасного Даоярда. Так ведь называется ваша потрясающая красивая страна». «Да», — мрачно подтвердил дракон, понимая, что меня с пути не сбить. Затем повернулся к другу и со вздохом произнес... «Ульс? Кажется, мой визит затянулся, пора и честь знать». «Ни капли!» — получая огромное удовольствие от нашего диалога, воспротивился принц морской. «Кроме того, ты обещал совету и матери присмотреться к девушкам, вот и присматривайся». Щедро попытался спихнуть хотя бы часть гарема на друга Ульс. «Мне же потребовалась небольшая передышка, чтобы стереть с лица страшно коварную, довольную улыбочку». Так что их пикировка пришлась как нельзя кстати, когда Дарк обернулся ко мне, я воплощала собой спокойствие и непоколебимость. Вы обратили внимание на свойственную мне, как и многим холостым мужчинам, боязливость, связанную с браком? С надеждой понизить свою матримениальную значимость в моих глазах произнес повелитель драконов. «Это лишь говорит о наличии у вас здравого смысла и осторожности», — разрушила напрочь его иллюзии безжалостная сваха в моем лице. Да чего же бедный несчастный дракош и не хочет жениться, что готов сам себя порочить? Хм, вы знаете, мне кажется, я придумал отличную идею для вас. Так, слово «невеста» в предложении не звучит, можно выдохнуть, пошутил Дарк. Итак, прекрасная леди Ларс, что же за идея пришла в вашу светлую голову? Позвольте, кстати, заметить, что сегодня вы выглядите особенно великолепно. Ответственность за жизни девушек вам к лицу. Посмотрела на этого пронырливого гада подозрительно. И откуда он все знает? Мы ведь только переговорили на этот счет с Килгом. В подводном царстве информация передается быстрее, чем лесной пожар, захватывает новые территории. Намекаете, что я выгляжу как почтенная дама? Процедила недовольно. Нет, выглядите как умная коварная леди, которая привлекает лишнее внимание того, кого не следует. И он бросил многозначительный взгляд на Килга, Да что здесь происходит сегодня? Все намекают, намекают, и никто не говорит «нормально», а я их не понимаю. Сперва Фифа с выставленными на показ браслетами-артефактами, теперь Даниар прямо рекомендующий мне вести себя, как глупо избалованная девица. Великие боги, Ульс спрятал меня в доме морской ведьмы, чтобы я не выдала себя свою полезность подводному обществу. А Килк его обыграл, спровадил вслед за мной девиц, чтобы посмотреть, как я справлюсь с непростым, заносчивым, ядовитым бременем. И я справилась. Сдуру. Ведь самым правильным шагом было бросить там девиц и вернуться в дворец, проявив малодушие, которое Килгу точно не понравится. Но почему я не стратег? Почему понимаю все в самую последнюю очередь? Задним умом крепка, бестолочь. А ведь Ульс и Дарк пытаются меня мягко подтолкнуть в нужном направлении, даже поддерживают легкомысленную беседу, которая для меня на самом деле важная и нужная, очень значимая. Ведь я намереваюсь пристроить Миру в хорошие лапы. Точнее, лучшие лаборатории даярда в ее нежные, но хваткие ручки. Только у Мира спрошу, нужен ли ей дракон. Потом, сперва должна сама убедиться, что Дарк тот самый. Пусть и не созданы специально для нее, не всем суждено быть с избранными. Тут уж ничего не поделаешь. Зато я точно знаю, что мира и лучшие лаборатории созданы друг для друга. В этом никаких сомнений. Не оставаться ведь ей жить в доме морской ведьмы. Итак, мне нужно беззаботно и весело ответить Даргу на его заявление про умную девицу. Все-таки я нащупала в вас и минусы заявила, состроив самодовольную мордашку. «Не может быть!» — наигранно испугался повелитель драконов. «Умоляю вас, откройте же эту тайну!» «Вы льстите дамам!» — не стала я томить его ожиданием. «Впрочем, лично я не против, поскольку меня обычно называют легкомысленной, а ведь я совсем не такая». И почему половина сидящих за столом поперхнулась? «Правду ведь говорю!» Янтарные глаза Дениарарга Третьего довольно блеснули, «Я все делаю правильно. Спасибо тебе, конечно, дорогой друг, за подсказку. Точнее, очередное напоминание, что при Килге стоит держать ушки на макушке, но от брака тебя это не спасет. Я бы не назвал вас легкомысленной. Скорее, энергичный, живой, обаятельный». Продолжил заваливать меня комплиментами дракон. «Наивный». «Благодарю вас, безумно приятно». Ответила я кротко, даже глазки на мгновение потупила, чтобы в следующую секунду уставиться на него совсем другим взглядом, можно сказать, рабочим. А теперь ближе к делу. «О нет, только не это», — простонал дракон. «Ульс, умоляю, отвлеки ее на себя. У тебя здесь, в конце концов, отбор или как? Почему все дамы делятся на две категории тех, что хотят за меня замуж, и те, что хотят меня женить? Может, на мне проклятие?» И я нашла у вас еще один несомненный, жирный, и красивый плюс. Вы любите маму и не забывайте о ней. Нашлась я, стараясь не расхохотаться. Знающие проблемы повелителя драконов и его грозную, страстно желающую пристроить любимого сыночка в цепкие девичьи руки, матушку едва не расхохотались. Даже его величество Килк спрятал улыбку за бокалом. Было совершенно очевидно, что Фаульс с Даргом настолько хорошо дружат, что в жемчужном дворце Дарг чувствует себя почти как дома, а местные принимают его за своего. Да уж, Даниараргу третьему не нужно строить из себя бестолковую и опасную своим несуразным, непредсказуемым поведением дурочку. А мне приходится. «Вы жестоки», — вздохнул Дарг. «Дар свахи иногда активируется несвоевременно», развела я руками, снимая с себя ответственность. «Сопротивляться бесполезно». «Поверь, это действительно так», подтвердил мои слова Ульс. «И подозреваю, леди сваха дошла до той же мысли, что я озвучил тебе вчера. Тебе нужно срочно жениться, не то матушка тебя съест прямо во время моей свадьбы, ты ее знаешь». «Кроме того, дарсвахи позволит Бриджит выбрать для тебя идеальную невесту». «Идеальную для тебя». С нажимом закончил морской принц. «Хотелось бы и избранную», — признался воздушный дракон и подмигнул красавице Авроре. «В ее сторону даже не смотреть, она занята», — брякнула я, не подумав. «Великие боги, но когда я научусь сперва включать мозг, потом открывать рот, это должно работать именно в таком порядке». «Предлагайте исключить леди Аврору из отбора», — Моментально встрепенулся Килк, заставив девушку-красавицу побледнеть, а ее семью недовольно нахмуриться «Ни в коем случае, Ваше Величество», — заверила я, прилагая усилия, чтобы голос не звучал встревоженно. «До выбора его высочества ни одна девушка по собственной воле не покинет проект. Сперва мы закончим отбор для его высочества Фаульса, затем я дам волю своему дару и в отношении его лучшего друга». «Разумно», — похвалил Килк. А теперь предлагаю закончить ужин и приместиться в бальную залу. Завтра начинаются испытания невесты, девушкам будет не до танцев». В его голосе мне почудилась кровожадность, но я вежливо кивнула. Особенно еще потому, что фифали накроет, едва заметно вздрогнула. Неужели бурный роман перешел в нечто пугающее, это отважную, в какой-то степени даже отчаянно дерзкую женщину? «Не нравится мне все это, очень не нравится». Пока невесты по очереди очаровывали Фаульса, бессовестно прижимаясь к нему во время танцев, я сообщила Даргу свою мысль. «Совершенно очевидно, что вам необходимо жениться в самом ближайшем будущем. Подходящей кандидатуры у вас нет. Наличие избранной я также не чувствую, а мы с вами общаемся довольно долго и не в первый раз, так что ошибки быть не может. Остается единственный выход — брак по договоренности. «Вы меня без ножа режете». «Потому что права? Или потому что красивая молодая девушка не строит вам глазки, а пытается пристроить в хорошие руки?» — рассмеялась я. «Ваше?» — заинтересовался его величество Даниар Арк. «Что вы! Мы с вами совершенно несовместимы. У меня есть на примете одна девушка, которая вам подойдет точно. А вот вы ей...» Здесь у меня немало сомнений. Кроме того, есть подозрение, что вы не сможете очаровать ее настолько чтобы выманить из лаборатории подводного царства сообразил дарк вроде того мира невероятно умная деликатная красивая и хорошо образованная девушка ей то будет не в радость но она с достоинством будет править страной и никогда не поставит вас в неловкое положение никогда не выдаст надежно как скала и она лучшая подруга ее высочества Сирены». самый серьезный аргумент хотя и предыдущие не безинтересны также она дружит с Ульсом и не станет препятствовать вашей с ним дружбе. Логично. Есть нюансы. Боюсь, для мира ваш статус – огромный минус. А на вашу ослепительную внешность она вряд ли обратила внимание. Так что, если вы заинтересованы в ее кандидатуре, придется приложить немалую усилий». Дракон всерьез задумался. Уверена, для него указанные нюансы выглядят жирными плюсами – Ведь драконицы наверняка жаждали выйти за него замуж ради власти, денег и влияния. Радуясь при этом, что повелитель — молодой и красивый мужчина. С другой стороны, Дарк много лет дружит с Фаульсом и отдает себе отчет, что невеста-ученый вряд ли сможет его полюбить больше, чем полную редкими материалами, хорошо оснащенную лабораторию. Даниар Арк не потерпит конкуренции со склянками и собранными в полнолуние травками, уверена. Как же я хочу посмотреть на завоевание века. Возможно, даже больше, чем приготовленными испытаниями для мурен. Дар легонько зашевелился, и я прикрыла глаза, сосредоточившись на ощущениях. Пока ничего, но что-то точно есть. Ну что же, азарт в глубине янтарных глаз черного дракона уже вспыхивает золотыми искрами. Кажется, Фифали накроет за время командировки под воду, сделает не один успешный репортаж. Я посмотрела на красавицу-журналистку. Она поймала мой взгляд осторожно погладила браслет у локтя. «Ваше Величество, а вы не подскажете, что за украшения носит Фифа Линокроид? Мне кажется, я никогда не видела таких камней. Странное сочетание». «А?» Дракон был занят захватническими планами и не сразу сообразил, о чем я. Затем бросил короткий взгляд на журналистку и спокойно пояснил. Это традиционный браслет морских драконов, оберег или что-то вроде того, защищает вашу фифу от отравлений, проклятий и прочих неприятностей. Полезный артефакт. Не нравится мне все это, тихо пробормотала я, приседая. Танец как раз закончился. Доверяйте интуиции, посоветовал Дарк, целуя мне руку на прощание.